Перси без Индийская серенада С английского В сновидениях о тебе прерываю сладость сна, Мерно дышащая ночь,вёами озарена. В греззах о тебе встаю, И всецело в всецеловых плену, как во сне переношусь чудом к твоему окну. От двух голосов плывет.